Час четвертый до самой кости. Богам недарно только одного власти переделывать прошлое. Аристотель, глава двадцать седьмая. Воскресенье пять часов сорок пять минут утра, понедельник семь часов вечера. Его пробудил какой-то запах. Так случалось нередко. И так же, как частенько бывало по утрам, он не стал сразу открывать глаза, находясь в полулежачем положении, он счел бы попытался угадать, что же это за аромат. Может быть, за газированный городской воздух, роса и испарившиеся со скользких отразлившихся бензина улиц сырая штукатурка. Он пытался вспомнить какой аромат сходил от омели и сакс, но не смог. Его мысли понеслись дальше: что же фиг это такое? Освежитель Нет, какой-то химический реактив из импровизированной лаборатории Купера. Нет, он бы сразу его узнал. А это Ах, да, ну, конечно, маркер. Теперь можно и глаза открыть. Он скользнул взглядом по спящей Амели, словно для того, чтобы убедиться, что она его не бросила, и остановился на плакате с таблицей Вот откуда исходит этот тяжело уловимый запах. Горячий, влажный августовский воздух нагрел строчки, и теперь по комнате носился аромат свеже написанных слов. Знаком с методами криминалистики, возможно, ранее судим. Пистолет Коль 32 калибра связывает жертвы, используя необычные узлы. Любит все старинные. Одну жертву назвал Ханна. Знает основы немецкого языка. Тяготеет к подземельям. Светящиеся цифры на стенных часах показывали пять сорок пять. Глаза Райма вернулись к таблице. Он не мог отчетливо увидеть все буквы, они пока что расплывались мутными пятнами. Однако свет уже был достаточно для того, чтобы различить кое-какие слова. Раздвоение личности. Возможно, священник, работник социальной сферы, советник. Необычная и стёртая обувь, много читает. Прислушался к звуку ломаймоим в кости у жертв. Оставил замеявну смешку над следователями. Соколы, обитающие на карнизе, тоже пробуждались. До Раймонда донеслось хлопанье их крыльев. Глаза Линкольна снова уставились на таблицу. Он вспомнил, как в своем кабинете следственного управления развешивал по стенам десятки карточек, в которые вносил данные о преступниках, находящихся в розыске. Райм представил себе, как расхаживал из угла в угол, рассматривая эти памятки и пытаясь понять, что за люди скрываются за скупыми строчками описаний, частицы краски, образцы пыли, сухие листья. старые здания, розовый мрамор. Итак, предпод номер восемьсот двадцать три. Внешность. Носит темную одежду, старые перчатки, лайковые, косноватого оттенка. Лосьон после бритья, чтобы скрыть другой запах. Знак вопроса. Лыжная маска. Знак вопроса. Темно-синие. Знак вопроса. Перчатки темные. Лосьон после бритья сухой. Цвет волос. Некаштановые, глубокий шрам на указательном пальце, обычная спортивная одежда, перчатки выгорели, знак вопроса, испачканы, знак вопроса. Местожительство. Возможно, имеет безопасный дом. Бродвеи 72. Нет, 82. Шоапрайд, Гринич и Банк, Шоапрайд, 8-я авеню и 24-й Шоапрайд, Хьюстон Лафайет Шоапрайд, старые здания, розовый мрамор. Здание не менее 100 лет, возможно, обняк или госучреждение. Транспортные средства: стандартные жёлтые такси, современные модели седан, светло-серый, серебристый, бежевый. Арендованные машины, возможно, угнанные. Фирма Щерц, серебряный Taurus, модель этого года. Прочие: знаком с методами криминалистики, возврат ранее судим, знаком с анализом отпечатков пальцев. пистолет Кольт 32 калибра связывает жертвы, используя необычные узлы, любит всё суринное. Одну жертву называл Ханн, знаете, основа немецкого языка, тактигатеит в подземельях, раздвоение личности, возможно, священник кроботник социальной сферы, необычной стёртой обувь много читает, прислушивался к звуку ломаемой кости, оставил змею в насмешку над следователями. Райм вспомнил об одном хитроумном похитителе драгоценностей, которого они слоном ловили десять лет назад. Когда его наконец задержали на месте преступления, этот нажал заявил, что расскажет им, куда прятал остальные ценностей, если полицейские похлопочтат его оправданий. Тогда Линкольн ответил: «Да, у нас были определенные трудности с поисками похищенного тобой, а я и не сомневался», ответил пройдохом. Зато теперь. продолжил Райм. Наши поиски сузились до размеров угольного подвала в одном из домиков колняльного стиля на реке Коннектикут в 5 милях к северу от Лонг-Айленда. И единственное, что осталось определить, так это на каком берегу стоит дом на восточном или на западном. Когда дело было закончено, все очень любили вспоминать выражение лица преступника после такого заявления Райма. Твою мать, ты уж там побывал? Такими словами вор отреагировал на сведения его тиньке. Может быть, Сакс ты и права. Это самое настоящее волшебство, думал Райм. Любит вся старинная. Сакс, крикнул Райм. Просыпайся! Девушка засвивилась и села на диване. Что, что? Старинная, старинная, старинная. Я допустила ошибку. Жост, как сказан. Поэтому у нас и возникли проблемы. Сначала Сакс подумал, что это связано с его здоровьем и бросил их сумки с лекарствами. Нет, Сакс. Всё дело в ключевых предметах. Я неправильно истолковал их значение. Он тяжело задышал и даже заскрипел зубами от натуги. Амели быстро оделась и машинально почесывая, обратила с Крэем: "Что такое, Линкольн? Что случилось?" Црк Она может находиться вообще не в Гарольдами. Я допустила ошибку, повторил он. Как и в деле, когда была убита семья Коллина Стентона, в расследовании вкруталась неточность. В криминалистике немало случаев, когда среди сотни непродолжимых улик одна трактуется неверно, что ведет в результате к тяжелым последствиям. Сколько времени? спросил Амели. Месяц, вертишь, шесть или около того. Возьми газета, где есть расписание церковных служб. Сакс отыскала необходимое и посмотрела на Райма. О чем ты сейчас думаешь? Восемьсот двадцать третье. Держим стойной. Если ему понадобилась церковь, посещаемая исключительно чернокожими, то это необязательно Гарлем. В тысяча девятьсотом году Филип Пейтон начал кампанию за предоставление афроамериканцам прав на владение недвижимостью в Гарлеме. но в то время существовало еще два района, населенных неграми, там, где сейчас расположен Верховный суд и Сан Хуан Хилл. Теперь там, конечно, прилодают белые население, но раньше, о oh, господи, почему я раньше об этом не вспомнил? А где находится Сан Хуан Хилл? В северу от Адовой кухни, на западной стороне. Этот район назван так в честь всех чернокожих солдат, сражавшихся во времена испано-американской войны. Амелия быстро посмотрела газету. В деловой части читала она. В Бетрепарке есть часовня, там также проводятся службы. Нет, это не тот район. Еще дальше на северо-восток. Пресвярянская церковь в китайском квартале есть баптистский или евангелический. Нет, в этом районе нет ничего похожего. А вот. О, господи. О нет. Ее глаза округлились. Райм сразу все понял. За утреня. Она кивнула. Да, в баптистской церкви райм. Она начинается в шесть утра. Пересечение пятьдесят девятая и одиннадцатая. Ориню, это ей Сан Хуан Хилл. Звони им. Сак схватила трубку и принялась набирать номер. Она стояла, опустив голову, пощипывая бровь, потрясивая головой. Отвечайте же, ну, отвечайте же. Черт, там автоответчик. Священник, наверное, уже ушел на репетиции. Она громко произнесла в трубку: «Вам звонят из полиции Нью-Йорка. У нас есть серьезные основания полагать, что в вашу церковь заложена сжигательная бомба. Эвакуируйте всех присутствующих немедленно». Она положила трубку на рычаг и быстро обулась. Вперед, Сакс. Ты должна быть там срочно. Я? Мы находимся ближе, чем полицейский участок. Ты будешь в церкви через десять минут. Она бросилась к выходу на бегу, застегивая ремень, а я пока позвоню в полицию, крикнул он в догонку девушке, которую шнырлал с вниз по ступенькам с развевающимися волосами, напоминающими рыжие облака. Сакс, если у тебя возникнет потребность почувствовать высокую скорость, не стесняйся. Микроавтобус вырвался на восемьдесят первую улицу и взял курс на запад. На перекрестке у Бродвея Сакс так резко вывернула руль, что машина ударила газетный автомат New York Post. Задняя часть машины слишком тяжела. Сакс вспомнила о количестве загруженной в микроавтобус аппаратуры. На скорости свыше пятидесяти крутые виражи недопустимы. Она поехала вниз по Бродвее, аккуратно притормаживая на перекрестках и следя в зеркала заднего обзора за обстановкой. Но свернув на 9-ю авеню возле Линкольн-центра, Амели устремилась дальше на юг. Чёрт! Завизжав тормозами, микроавтобус остановился. Дальшее движение по улице было перекрыто. Перед синих козёл блокировали проезжую часть, так как вскоре там должна была развернуться ярмарка, и над улицей развевался транспаранс с яркой надписью Народные промыслы и деликатесы всего мира. Проклятье! И тут путается он. Миля отогнала машину на полквартала назад, потом ударила педаль газа и через мгновение снесла ярмарочную преграду микроавтобусом, оставляя за собой опрокинутые алюминиевые столики и деревянные лотки. Сак с косой прошла с пустынной территории ярмарки еще через два квартала. Я машина смяла и южную баррикаду и помчалась по пятьдесят девятой улице. И изредка она даже заезжала на тротуар. в день на миривалось это делать в ста ярдах впереди показалась церковь взволнованные прихожане уж толпились возле неё а на ступеньках собрались все дети девочки в бело-розовых платьицах с соборками и мальчики в чёрных костюмах и белоснежных рубашках из подвального окна вилась тонкой струйкой серый дым а мелия вдавила педаль акселератора и мотор взревел она схватила руль машина номер 2 центральный как меня слышите Сакс бросил всего один взгляд на панель моторолы, чтобы удостовериться, что рация включена, как в тот же миг прямо в лоб её микроавтобусу из боковой улочки вылетел мерседес. Анна мельком увидела за стёклами перекошенные от ужаса лица сидящих внутри людей, а водитель отчаянно нажал на тормоза. Мели едва отказала, вывернула руль влево, умоляя шины микроавтобуса: "Держитесь, сдержитесь, держитесь!" держитесь! Но лезина ничего не могла поделать с пропитанным маслом, размягчённым жироасфальтом, к тому же кое-где покрытым утренней росой. Микроавтобус запрыгал, как катер на подводных крыльях. На скорости 50 миль в час заднее колесо её машины впечаталось в капот Мерседеса с грохочущим ударом. 560-я модель отлетела от микроавтобуса, оторвав задние двери. В воздухе, раскрываясь на лету, закуркались чёрные чемоданы с аппаратурой, их содержимое рассыпалось по улице. Прихожане бросились прятаться от брызнувших во все стороны осколков стекла и металла. Из под рулевой колонки вспух пузырь мешка безопасности, и сак сплезжал к сиденью. микроавтобус проткнулся, иззади вая припаркованные машины, продолжал некоторое время двигаться вперед, пока не уперся в газетный киоск и не остановился, перевернувшись вверх колесами. Вокруг словно крошечные парашютики планировали газеты и конверты для вещественных доказательств. Лариса,нув вниз головой, удерживаемая ремнями, сак стрихнула волосами, мешавшими видеть, вытерла кровь сочившуюся из разбитого лба и губы, а потом попыталась освободиться. Защёлки ремней держались крепко. Из разбитого мотора выливались нагретые масло и бензин, попадая на руки Амели. Она вытащила из кармана нож, открыла его и попросту обрезала ремни. рухнув вниз, девушка едва не наткнулась на лезвие и теперь лежала, задыхаясь от бензиновых паров. "Давай, девочка, вылезай отсюда", приказала она себе. От удара дверь и заклинила, а через изувеченную заднюю часть выбраться было нечего и думать. Амелия принялась бить ногами по окнам, но стёкла не поддавались. Потом, приняв более удобное положение, она изловчилась и изо всех сил пнула в расстескавшееся лобовое стекло никакого эффекта кроме почти растянутой лодыжки пистолет она похлопала себя по бедру и убедилась что при столкновении оружие вылетело из кобуры и теперь валялось где-то внутри салона ощущая на руках и плече горячие капли масла сак с отчаянием рылась в груди бумага оборудования устилавшей крышу у машины ставшую теперь днищем Лег он jetzt рядом с провочным плафоном она заметила свой глок девушка подхватила его и прицелилась в боковое стекло на линии огня случайных зрителей не наблюдалось но тут её посетило сомнение не может ли вспышка огня исствола воспламенить бензиновые пары переполнявшие салон она вытянула руку стараясь держать пистолет подальше от пропитанной бензином формы и немного поколебавшись нажала на спусковой Глава двадцать восьмая. Пять выстрелов, пять пробоин, расположенных в виде звезды, но и тогда стекло General Motors не поддалось. Грохнули еще три выстрела, едва не оглушившие Амелию в тесном пространстве микроавтобуса, но по крайней мере хоть бензин не взорвался. Сакс снова принялась бить ногой в стекло, и наконец она не выдержала и брызнуло во все стороны осколками зельновато-голубого льда. Едва Эмили успела выкатиться из салона, как машина с глухим хлопком взорвалась. Девушка разделась до рубашки, сорвав с себя пропитанную бензином форму и бронежилет, бросив всё это на асфальт, она положила рядом микрофон с наушником. Вывихнутая нога водрачивалась, но Сакс не обращая на неё внимания, бросилась к церкви. Оттуда уже выбегали прихожане, участники хора, весь первый этаж заполнился дымом. Внезапно паркет посреди прохода закоробился, потом вспучился, и из-под него вырвался столб пламени. Вслед за опаством появился священник, кашляющий от едкого дыма и вытирающий слезящиеся со слеза. Он тащил за собой потерявшую сознание женщину. И Сакс поспешил к нему на помощь. Вдвоем они выволкли ее наружу, где вход в подвал. Обратился Мелик священнику. Тот сильно закашлялся и замотал головой. Где зарал она? Думай только о судьбе Кэрол Ганс и ее маленькой дочке. Где подвал? Там, но дверь в подвал находилась по ту сторону огненной стены и полыхающего пола. Сакс едва различил ее сквозь плотную дымовую завесу. Прямо перед ними начала рушиться стена. Горящие балки и стропила падали вниз, поднимая сноп искр. Девушка на секунду загрибалась, а потом приготовилась метнуться сквозь огонь, но в этот момент священник удержал её за руку. Подожди. Он вытащил из шкафа огнетушитель и сорвался с него пломбу. Теперь пошли. Амелия отрицательно покачала головой. Без вас вам лучше оставаться здесь и ждать пожарных. Сообщите им, что в подвале офицер полиции и жертва. И она бросилась вперёд. Когда ты в движении? Амелия бежала, лавируя между очагами пламени, рвущимися из-под пола. Из-за густого дыма она не могла правильно рассчитать расстояние до двери и ударилась в неё всем телом. и отбросила назад, и девушка покатилась с по поплу. Волосы и сак затрясчали от жара, и несколько прядей вспыхнули. Задыхаясь и кашляя, она сбила огонь и вскочила на ноги. Однако пол подточенный пожаром ослаб, паркет разъехался под ее ногами, и Амелия упала, ударившись лицом о твердое дерево. Она почувствовала, как языки пламени из подвала облизывают ее руки и отдернули их. Откатившись, от края провала она выпимелась и потянулась была к дверной ручке, но вовремя спохватилась. "Сначала хорошенько подумай", сказала она себе. "Температура огромная. Возникнет обратная тяга, и тебя попросту поджарит". Она потрогала полотно двери. Дерево оказалось обжигающе горячим. "А что, чёрт возьми, я ещё могу предпринять?" подумала Амели. И поплевав на ладонь, резким движением схватила и повернула ручку, прежде чем нагретый металл успел опалить её кожу. Дверь открылась, и изнутри вырвалось целое облако дыма, пронизанное искрами. "Есть тут кто-нибудь?" крикнула Сакси и устремилась вниз по лестнице. Нижние ступени уже были охвачены пламенем. Она направила на них короткую струю углекислоты и нырнула в полумрак подвала. Девушка тут же споткнулась, и огнетушитель, стуча по ступенькам, исчез в темноте. Сама Сакс едва успела ухватиться за перила и удержаться, иначе она неминуемо сломала бы ногу. Вытащив ногу из-под провалившейся ступени, Амелия вгляделась в дымный мрак. Смога дыма было немного, он поднимался к потолку и вытягивался с косичей, но огонь здесь бушевал во всю. Огнетушитель закатился под горящий стол. Забудь о нем, приказала себе девушка и динулась вперед. Эй! снова крикнула она. Тишина. Потом Сакс вспомнил, что восемьсот двадцать третий имел обыкновение заклеивать своими жертвам рты липкой лентой. Ему не нравилось, когда они издавали звуки. Она толкнула ногой боковую дверь и заглянула в маленькую котельную. Отсюда вела дверь наружу, но подступ к ней были завалены плавящими обломками. Тут же находилась ёмкость с горючим, вокруг которой тоже бушевали пламя, топливо быстро не взорвётся. Вспомнилось Сакс кое-что из лекции о поджогах. Значит, есть время раскидать горящие обломки и открыть дверь. Сначала надо приготовить путь к отступлению, а потом заняться поисками женщин и девочек. Она заколебалась. Наблюдай, как пламя волна за волной накатывается на цистерну. Не взорвётся, не взорвётся! Амелия бросилась вперед к спасительной двери. Не, неожиданно емкость зашипела, как банка перегретой содазировки, и лопнула по центральному шву. Вырывшись из неё горючее вспыхнуло оранжевым облаком, и в сакс потекла настоящая огненная река. Зарваться, может быть, и не взорвется, но говорит оно здорово, чтоб его. Амелия отпрыгнула назад и закрыла дверь. Об этом пути отхода можно забыть. Безудержно кашляла. Она отступала к лестнице, оглядывая подвал в поисках Каролы Пами. Может быть, на этот раз восемьсот двадцать третья отступила от своих правил и вместо подвала остановил свой выбор на чердаке. Откуда-то сверху послышался душераздирающий треск. Эмилия подняла голову и увидела, как огромная балка, растрескавшаяся и объятая пламенем, медленно сползает вниз. Невольно вскрикнув, Сакс отпрыгнула в сторону, но снова споткнулась и упала на спину. Горячий таран направлялся прямо к её лицу и груди, и девушка, защищаясь инстинктивно, выставила перед собой руки. Послышался удар. Балк упорвалось в стул и остановилось в нескольких дюймах от лица Амели. Она откатилась в сторону и вскочила на анги. Сакс осматривала помещение сквозь плывущую домовую завесу. О, господи. Нет, я не должна потерять ещё одну жертву, нет, пронеслось в голове девушки. Задыхаясь, она обернулась и двинулась в сторону тёмного угла, который ещё не обследовала. Внезапно из-за шкафа, стоящего у неё на пути, высунулась нога и подставила ей подножку. Сакс потеряла равновесие. И вытянув руки, в которой раз шлёпнулось на пол, едва не попав лицом в лужу горящего топлива, она перекатилась на бок, выхватила пистолет, и он оказался направленным прямо в лицо перепуганной блондинке, пытающейся принять сидячее положение. Сакс тут же сорвала ленту с губ жертвы и та, выплюнув изо рта чёрную жижу, зашлась в приступе кашля. Карл Ганс Так кивнула. Где ваша дочь? Ее здесь нет. Мои руки, я в наручниках. Нет времени, надо убираться отсюда. Сакс мигом разрезал веревку на лодыжках жертвы и только сейчас она заметила возле окна плавящийся от жара полиэтиленовый пакет, ключевые предметы, те самые, которые должны были подсказать местонахождение девочки. Амелия шагнула было вперед, но тут. Дверь искалеченный из изатрящала, потом рухнула и оттуда хлынуло горящее топливо в один момент пожравшие пакет без остатка. Сакс на какую-то долю секунды застыла, но тут да ее слуха до нее с ристожный крик женщины. Лестница, по которой Амелия спустилась в подвал, горела уже полностью. Сакс выбила ногой из-под дымящихся останков стола огнетушитель. Пластмассовые раструбы и ручка уже расплавились, а сам металлический цилиндр разогрелся так, что его невозможно было держать. Отхватив ножом полосу от своей блузки, Амелия обвернула ее у горловину баллона и швырнула его на верхние ступени лестницы. Какое-то время огнетушитель балансировал, а потом покатился вниз, как сбитая кегля. Сакс вытащил из своего глог и, когда красный цилиндр оказался на середине лестницы, нажал на спуск. С оглушительным грохотом огнетушитель взорвался и красные шрапнель его оболочки с шипением и свистом пронеслось над головами женщин, грибовидное облако углекислоты и пепла взвело сверх и погасило пылающие ступени. А теперь вперед, скомандовал Сакс. Доропятся за всех сил выбраться. Девушка почти тащила жертву на себе, и вскоре обе ощутились в огненном одуп первой этажа. Прижимаясь к стене, они медленно продвигались к выходу, осыпаемые цветными осколками лопающихся от жара витражей, то, что было когда-то силами Иисуса, Девы Марии и апостолов, блестящим водопадом сыпалось на спины спасающихся женщин.